Глава 23 После покушения Нольера Бримса Олега оградили от рутинных заданий, и он не вылезал с полигона, где опытные инструкторы вколачивали в него боевые умения и навыки. Впрочем, то не было проявлением особого отношения магистра наказующих. Вместе с землянином тренировались еще десятки других чародеев. В воздухе витало предчувствие войны, и Нолд остро нуждался в боевиках. Теория шла в ущерб практике. В сражении важней, как быстро колдун швыряется молниями и ставит защиту, а не то, сколь сложные заклятия он умеет сплетать. Мастер, всю жизнь проведший в исследованиях, проиграет старшему ученику, закаленному в горниле схваток. Хотя нет, уж кто-кто, а высшие маги к своей безопасности относились серьезно. Этих так просто не возьмешь. Но шанс есть. Крохотный. Многим такие нововведения пришлись не по нраву. «Люди слабые и ленивы. Немногие стремятся к чему-то большему, предпочитая шушу в руках дракону в небе. Зачем напрягаться, повышать ранг, если и так сыт, обут и даже чуточку богат. Зачем не спать ночами, изучать новые заклинания, если и так хорошо?» Олег сталкивался с чем-то подобным на земле. Не глупые в общем-то, парни и девчонки обожали рассуждать о том, как они всем бы показали, обретя волшебный дар, как, позабыв про покой и сон, вгрызались бы в гранит тайных знаний и исследовали неведомое. А вместе с тем в обычной жизни они так и не начинали изучать языки, кое-как осваивали профессию, боялись начинать что-то новое и словно бараны продолжали ходить на ненавистную работу. Оторвать свидалище от стула, сделать шаг, два или даже три, и начать пахать здесь и сейчас, а не в недостижимом завтра, не хотел никто. Легче найти тысячу причин, чтобы ничего не делать, чем один раз заставить себя вкалывать, как галерный раб. Вот и получается: если человек не хочет штурмовать неведомые горизонты, ему нужен надсмотрщик с палкой, который железной рукой выдернет из болота лени и пинком отправит на свершение. Иначе никак. Надо сказать, из Бримса получился отличный надзиратель. Олег, который учился с удовольствием, с восторгом наблюдал, как гордые дочванства истинные со остервенением крошат молниями мишени, вызывают кислотные облака, мечут стрелы эльронды и хлещут друг друга водяными бичами. В Нолд пришла новая эпоха. Когда посыльный магистра поднял его с постели за час до рассвета, Олег несказанно удивился – Не в том он ранге, чтобы его вызывали к Бримсу в такую рань. Как говорится, птица не того полета. Ему не поручат ничего такого, что не могло бы подождать до утра, а значит... Мархусева знает, что это значит. Возникла даже мысль о ловушке, но служебный медальон у гонца оказался подлинным, да и экипаж явно приписан к конюшням наказующих. Ничего не понятно. Пришлось ехать. Еще большее удивление вызвало, куда именно привезли Олега. Ни в одной из резиденций магистра, ни в здание совета и даже ни в одной из тайных убежищ. Открыв дверь, он оказался на площади перед малыми вратами, откуда можно было через сеть стационарных порталов попасть в любое крупное государство Торна. Здесь уже собрался десяток охранителей в доспехах и с ног до головы увешанных амулетами, звезда наказующих в полном вооружении и... Бримс с архимагом. «Льер Виттер, Льер Бримс, в чем дело?» «Посыльный ничего мне не сообщил», — сказал Олег. Место встречи и собравшиеся здесь люди изрядно его обеспокоили. «В козьих горах прорыв, по параметрам сильнейший за последние две тысячи лет», — ответил Бримс. «Проведете разведку боем и сразу обратно. Была мысль послать туда безликих, но у них все-таки иная специализация, да и горы. Думаю, в царстве камня адепт земли справится лучше. Опять же, у тебя имеется опыт в противостоянии тьме». Так что принимай ряд и вперед. Олегу, конечно, льстила мысль, что в чем-то он может быть лучше самих безликих, но на этот раз честь первым сунуть голову Мархузу в пасть он бы с радостью уступил кому-нибудь другому. Последствия одного прорыва он уже наблюдал воочию. Повторения не требуется. Однако большому начальству возражать не принято. Олег лишь молча поклонился и уже через несколько минут оказался в здании посольства в Ровесте. Альер Олег, думаю, нам необходимо с самого начала решить некоторые вопросы». Стоило им выйти из портала, как к землянину подошел один из наказующих. Заметив удивленно поднятые брови собеседника, он тут же поправился. «Ах да, прошу прощения. Альер Брумсель, к вашим услугам». «Насколько понимаю, речь пойдет о том, кто будет командовать группой», устало вздохнул Олег. События сменялись столь стремительно, что он не успевал их даже осмыслить. Сейчас ему хотелось одного — лечь и поспать. «Так вот, раз магистр поставил меня во главе, то так тому и быть. Моя цель — ставить перед вами задачи, ваша же — обеспечить их исполнение. Как именно, не мое дело. Такое положение вас устроит?» «Вполне», — ответил Брумсель, лишенным выражения голосом, и больше к этой теме не возвращался. Но прибывших встретил какой-то мелкий служка — Сам посол утрясал формальности во дворце, чему Олег был несказанно рад. После случившегося в Гамзаре молодой король долго болел, и бразды правления перешли к его эльфийской супруге, а значит и к стоящим за ней обитателям Маллориана. Лишний же раз общаться с длинноухими с некоторых пор было ему неприятно. В здании посольство надолго отряд не задержался. Буквально спустя полчаса к дому подкатили несколько закрытых экипажей, которые отвезли их к пузырной переправе. Когда требовалось, Нолт не скупился на золото, и для полета к козьим горам был зафрахтован почтовый курьер. К месту прорыва им надлежало прибыть максимально быстро. Уже на борту коллегу подошел один из наказующих и вручил сверток с полевой формой, зачехленным ручным метателем, а также рассчитанным на седницу сухим пайком. Последнему так и не позавтракавший землянин был особенно рад. «Согласно данным канцелярии по контролю за магией и запрета, за два дня до начала прорыва вышел из строя один из следящих амулетов. Потому точной картины, что именно там произошло, у нас нет», — спустя несколько часов после отлета сообщил Брумсель на импровизированном военном совете. На грузовой палубе отсутствовал даже намек на комфорт. Карты расстелили на каком-то ящике, а людям пришлось сидеть уже на полу. Впрочем, такие мелочи не могли испортить настроение Олега, умявшего банку консервов и успевшего даже немного поспать. Знаем, что был колоссальный выброс магитмы, знаем, где именно это случилось и все. И где же? Уточнил Олег. Командир наказующих ткнул пальцем куда-то в окрестности городка под названием Грумбаль. Грумбаль, Грумбаль. что-то слышал про него совсем недавно. По слухам, именно в его окрестностях Гелитран собрел молот Зелода. По окончании гражданской войны сюда была отправлена экспедиция ищущих. Их лагерь располагался недалеко от города. Брумсель покачал головой. «Ученые, Мархузовы, атаку монстров едва не прозевали. Хорошо к ним какой-то крахобор заглянул и предупредил, а то сгинули бы все с концами. Горожане, маги, никто бы не уцелел». «Ого, все настолько серьезно?» «С гор спустилась орда пауков и каких-то насекомоподобных демонов и просто сравняла грумбаль с землей», — фыркнул Льер Брумсель. «Одно хорошо. Дальше, чем на две мили от эпицентра прорыва, они не уходят. Им жизненно необходима близость к источнику тьмы». Олег представил, как земли Зелода наводняют родственнички тех тварей, с которыми он столкнулся в подземном городе гномов и содрогнулся. Веселенькая перспектива. Внезапно в голове прозвенел тревожный звоночек. «Погоди, а что за крахобор был? Чего он в горах-то забыл?» «Не знаю, мало ли». Льер Брумсель задумался. Вышедший из строя следящий амулет, в то же самое время шатающийся по окрестностям чародей и прорыв тьмы, увязанные вместе, выглядели очень подозрительно. «Думаешь, это он?» «Я ничего пока не думаю, а лишь обращаю внимание на имеющиеся странности. Кто таков и где находится сейчас, известно?» Брумсель развел руками. «Потерялся во время эвакуации. Вроде бы раздобыл лошадь и умчался в неизвестном направлении. Может, в вольное баронство подался, а может, остался в зелоде. Кто знает?» «Да уж». Олег, кажется, начал понимать неприязнь, которая существовала между ведомствами Нолда. Охранители не любят заблудившихся среди теорий и гипотез ищущих. Те презирают тупых вояк и все вместе имеют зуб на обрученных со смертью наказующих. «Вот и сейчас. Какого мархуза ученые мужи не задержали этого любителя прогулок на свежем воздухе? Так спешили спасти свои шкуры, что мозги растеряли? Идиоты!» «Что поделаешь, гражданские штафирки!» — скривился Брумсель. «Впрочем, ими есть кому заняться. Наше дело — разведка». «Именно», — согласился помрачневший Олег. Наказующий очень кстати, напомнил о сути их миссии, сильно подпортив настроение. «Впрочем, он прав. «И пока есть возможность, стоит хорошенько проработать маршрут движения. Порой победу определяет не количество бойцов, не сила магов, а банальное знание местности. Да и вообще, устраивать рейд в самое сердце тьмы вслепую будет лишь безумец». Землянин разгладил ладонью простыню карты и взялся за пишущую палочку. «Однако всем их планам так и не суждено было сбыться». Уже на подлете к Грумбалю в трюм спустился капитан корабля и сообщил дрожащим голосом, что он ни за какие деньги не полетит дальше. И если господам-магам так нужно в эту хфургову бездну, то они могут добираться туда своим ходом. Чтобы прояснить ситуацию, пришлось подняться на верхнюю палубу, где все вопросы отпали сами собой. Олег не знал, как остальные, но он поймал себя на том, что собрался активировать самую мощную из известных ему защит. Зрелище впечатляло. Грумбаль, переживший несколько войн, перестал существовать. На его месте обнаружилось одно большое выжженное пятно. Ни развалин домов, ни остатков крепостной стены, ничего. Лишь грязь и пепел кругом. «Даже в Гамзаре такого не было», – прошептал Брумсель. «Впечатляет», – согласился Олег. Он старательно сканировал землю внизу, но пока не чувствовал эманации смерти. И это значит, город действительно был покинут жителями. Землянин перевел взгляд дальше и сдавленно охнул. Козьи горы, в заклинании истинного взгляда, источали столь сильные флюиды мрака, что начинало щипать глаза. «Кали вам всем в жены. Вот так прорыв! Всем прорывом прорыв!» Особенно выделялась одна из скал. Ее верхушку словно снесло взрывом, а из возникшего жерла к небу тянулся шлейф тьмы. Там уже образовалась порядочного размера туча, неподвластная ветру и как привязанная, замершая на одном месте. «Пожалуй, я бы и верхом на драконе туда не сунулся», — буркнул Олег. Брумсель поддержал его ворчанием. Борт пузыря они покинули спустя полчаса, заставили капитана взять немного южнее и с амулетами крыльев ветра десантировались у самого подножия гор, причем достаточно далеко, чтобы их не заметили твари. Все прошло почти без эксцессов, разве что Олег, у которого это был первый опыт подобного рода, едва не пролетел точку сбора и некрасиво спикировал в заросли колючего кустарника. Что поделать, но его подготовка включала несколько иные дисциплины. На драконьего всадника учился Айрунг, а никак не он. Размениваться на упрёки Ильер Брумсель не стал. По-быстрому собрал группу и погнал всех на северо-восток. О том факте, что вроде бы Олег назначен командиром, никто и не вспоминал. Смолчал и землянин. Он чужак, как для вояк, так и для боевиков-наказующих. Та самая гражданская штафирка, маг земли, неизвестно зачем, прикомандированный к отряду. Такого любая тварь прихлопнет. Куда ему боевой операцией руководить? Что ж, тем лучше. Посвящать кого-либо в детали своей славной биографии Олег не собирался, а потому молча подчинился мнению большинства. «Его время еще придет». Несколько часов они шагали вперед, как заведенные, прикрывшись вшитыми в форму маскирующими амулетами. Впереди головной дозор из двух бойцов, затем основная группа и двое замыкающих. Никаких разговоров даже через переговорные амулеты, общение только жестами. На Олега поначалу косились, но землянин, еще дома служивший в погранвойсках, легко поймал ритм и шагал без особых хлопот. Даже помогал идущему следом бойцу в пехотном доспехе, который ушиб при десантировании ногу. Лишь Брумсель, нет-нет, да и оглядывался на ставленника Бримса, на что Олег всегда отвечал широкой улыбкой. Кажется, наказующего это очень бесило. Увеселительная прогулка закончилась весьма скоро. На перевале, за которым мы находилась цель рейда. Олег как раз достал флягу с тонизирующим настоем, когда по цепочке пришел приказ стоять, а идущий первым наказующий вдруг вскинул руку и выстрелил из спрятанного в рукаве пружинного метателя. Раздался шорох падающего тела, затем многоголосое шипение и вновь щелчки пружин. Что там происходит? Землянин хрустнул пальцами. Так и подмывало швырнуть вперед подходящее заклинание, только бы покончить с этой неизвестностью. Но пришел приказ опять возобновить движение. И очень скоро Олег увидел, с кем столкнулся отряд. На куче щебня валялись тушки шести пауков, пронзенных короткими болтами. Смердели они жутко, разлагаясь буквально на глазах и заставляя прибавлять шаг. Но это не помешало ему заметить, как Брумсель водит кристаллом памяти над телами тварей. «Хфургов сын! И здесь его обошел!» «Но винить некого, кроме самого себя!» Группа пришла сюда за информацией, ее-то и надо собирать, а не мечтать о драке с применением мощных заклинаний. Дальше отряд сильно сбавил темп движения. Порождение бездны становилось с каждым шагом все больше и больше, и если они хотели пробраться в эпицентр прорыва, шуметь точно не стоило. Уже несколько раз лишь чудом удавалось разминуться с патрулями тварей. Насекомоподобные монстры с костяными мечами вместо рук вызывали стойкое отвращение и нежелание подпускать их на расстояние удара клинка, а пауки и какие-то мохнатые слизни с рыкача размером так и просили, чтобы их приласкали огнем. Если группа будет обнаружена, то обратно придется прорываться с боем, и не факт, что без потерь. Пусть порождений бездны и не так много, но если навалятся все разом, будет жарко, мягко говоря.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 Пёр себе вперёд, не обращая внимания на повреждения, и притормозил, лишь когда до Олега оставалось не более десяти сажений. Привстал на задние лапы и плюнул струёй белёсой слизи. Что это такое, землянин узнавать не стал. Выпустив на волю все данные ему природой и силы и воззвав к стихии, он широко развел руки, а затем резко хлопнул в ладоши, приводя чары в действие. «Получай!» Скалы дрогнули.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 «Жалко парня, но лекари обещают поставить его на ноги через четыре седьмицы максимум». Однако ответ магистра Льера Виттера не устроил. «Я не о том. Что думаешь об обнаруженных сущностях?» Брим схмыкнул. «Это вызов. Один большой вызов, как нам, так и для наухин. Кстати, ты почему-то больше обратил внимание на костяного дракона, а вот меня заинтересовал его четырехрукий товарищ».